Мина под державу. Если вы шахматист, то должны знать, что иная шахматная партия бывает проиграна безнадежно ходов за 30 до мата. С нами произошло то же самое. Ошибки, нерешительность Александра II, незаконченность его реформ, внутренние противоречия между ними и его политикой сделали революцию неизбежной. Маклаков Маклаков Подходить к теме гражданской войны придется издалека. Совсем другой революции 1905-1907 годов, о которой нынче предпочитают не вспоминать. Если попросить человека, который что-то о ней знает, перечислить основные события этой революции, то обычно называют следующее. Кровавое воскресенье, восстание на броненосце Потемкин, манифест 17 октября, Октябрьское восстание в Москве Все эти события важные, можно сказать, знаковые Но основные дела разворачивались совсем в иных местах Прежде всего, это бесчисленные крестьянские восстания, которые длились аж до 1907 года Во-вторых, это всеобщая политическая стачка, которая и вынудила Николая II объявить тот самый манифест Итак, основными действующими лицами в этой революции являлись рабочие и крестьяне, не объединенные на тот момент ни в какие политические партии и революционеров всех видов, включая знаменитых эсеров-террористов. Было в 1905 году ничтожно мало, а их влияние на народ и того меньше. Проблемы с крестьянами накапливались давно. Как известно, большинство их до 1861 года являлись крепостными, Если не помещичьими, то государственными. И их положение было немногим лучше положения чернокожих невольников в Америке. То, что такую ситуацию нужно менять, понимал еще Николай I. Примечание. Кстати, именно оттуда пошли сказки про Николая Палкина. Однако освободить крестьян ему не позволил откровенный саботаж тогдашней элиты. Александр II все-таки их освободил. хоть ему это далось очень нелегко. Как известно, освобождение прошло весьма коряво. Крестьяне оказалось вынуждены платить так называемые выкупные платежи за землю, которые превышали стоимость этой самой земли в четыре раза. Плюс к тому на них навалились еще и налоги. В общем, всяческие выплаты съедали по разным оценкам от 90 до 110% их доходов. Понятно, что о какой-то нормальной жизни говорить тут трудно. Такое освобождение случилось отнюдь не только из-за жадности помещиков или тупости чиновников. Хотя имели место и тупость, и жадность. Но основная причина куда проще и циничнее. Напомню, что в те времена зерно являлось для России одним из основных экспортных товаров и имело то же значение для экономики, что нынче нефть и газ. Основной закон экономики – большие предприятия, в том числе и сельскохозяйственные, эффективнее, чем маленькие. Так что крестьян сознательно обрекали на разорение. Предполагалось, что земля окажется в руках помещиков, а мужички пойдут к ним батраками. По сути, освобождение крестьян преследовало ту же самую цель, что и позже Столыпинская реформа. Но если Петр Аркадьевич Столыпин делал ставку на кулака – То есть на крепкого хозяина. То за полвека до него российские власти поставили на помещиков. Надеясь, что они перейдут от феодальных к капиталистическим методам хозяйствования. Только вот ничего из этого не вышло. В Новороссии, примечание. Новороссии называли при Чёрном и при Азове, то есть черноземные районы. Возникло какое-то количество успешных крупнотоварных сельскохозяйственных предприятий, но большинство обитателей вишневых садов в новых условиях эффективно хозяйствовать оказались решительно неспособны, и земля осталась у крестьян вместе со всеми долгами. Тут еще стоит напомнить, что земля была у мужиков в коллективной собственности. Существовала так называемая «община», которые землю раз в несколько лет перераспределяли по числу работников, а иногда и едоков. Понятно, что при такой системе пытаться вводить какие-то улучшения земледельческий процесс просто смысла не имеет. Детей в семье. Чем больше детей, тем больше земельный надел. Даже при невероятно высокой детской смертности 8-10 детей в семье были нормой. Для сравнения Загляните в роман Шолохова «Тихий дон». В нем речь идет не о крестьянах, а о казаках, у которых были совсем иные имущественные отношения. Там во всех семьях два 3 ребенка, что для русской деревни очень мало. Тем не менее, крестьяне упорно боролись за сохранение общины. Прежде всего потому, что она являлась определенной социальной гарантией. Одинокого старика или сироту в ней не бросали. Не менее важно и то, что община служила защитой от нечистоплотных дельцов. Крестьяне вполне понимали, что всяческим проходимцам ничего не стоит выманить у них землю. Кстати, вышедших после Столыпинской реформы из общины хуторян мужички в 1917 году погромили еще раньше, чем помещиков, потому как видели в них предателей. И в этих погромах зачастую принимали участие дети тех самых крепких хозяев. А что? Отношения в семьях далеко не всегда были идиллическими. А ведь отец мог завещать им свою землю, а мог и не завещать, или передать ее кому-то одному. А вообще не все-таки была гарантия, что какой то надел тебе выделят. В общем-то это была совершенно тупиковая экономическая и социальная ситуация. Правительство пыталось бороться с ней, например, организовывать переселение в Среднюю Азию и в Сибирь, но выходило как-то не очень. Точнее, кое-кто переселился, а некоторые даже преуспели на новых местах. Но их была ничтожная доля от лишних людей, отягощавших сельскую Россию. Как следствие всех этих проблем, а не только сложного климата, голод в российской деревне был совершенно заурядным явлением. Вот статья из нового энциклопедического словаря, под общей редакцией академика Арсеньева, том 14, Санкт-Петербург, Брокгаус и Ефрон, 1913. Уж это издание никак нельзя назвать революционной пропагандой. Голод в России вплоть до середины XIX века наименее обеспеченными хлебом и наиболее страдавшими от голодовок являются губернии белорусские и литовские. Но уже с середины XIX века центр Голодого как бы перемещается к востоку, захватывая сначала Черноземный район, а затем и Поволжье. В 1872 году разразился первый Самарский голод, поразивший именно ту губернию, которая до того времени считалась богатейшей житницей России. И после голода 1891 года, охватывающего громадный район в 29 губернии, Нижнее Поволжье постоянно страдает от голода. В течение XIX века Самарская губерния голодала 8 раз, Саратовская – 9. За последние 30 лет наиболее крупные голодовки относятся к 1880 году. Нижнее Поволжье – часть Приозерных и Новороссийских губерний, и к 1885 году. Новороссия и часть Нечерноземных губернии от Калуги до Пскова. Затем вслед за голодом 1891 года наступил голод 1892 года в центральных и юго-восточных губерниях. Голодовки 1897 и 1898 годов приблизительно в том же районе. В 20 веке голод 1901 года 17 губерниях центра, юга и востока, голодовка 1905 года. 22 губернии, в том числе четыре нечерноземных – Псковская, Новгородская, Витебская, Костромская, открывающие собой целый ряд голодовок 1906, 1907, 1908 и 1911 годов. По преимуществу восточные центральные губернии Новороссии. Кстати, первыми о проблеме недоедания в деревне в полный голос заговорили не экономисты, даже не революционеры, а военные. Это и понятно. В армии нужен сильный солдат. Будущий главнокомандующий генерал Гурко привел данные с 1871 года, то есть сведение всеобщей воинской обязанности по 1901 год. Он сообщил, что 40% крестьянских парней впервые в жизни пробуют мясо в армии. Какое уж тут здоровье. Неудивительно, что крестьяне с большим интересом глядели на земли помещиков. В том числе и в достаточно благополучной Новороссии. Примечание. Забегая вперед, отметим, что махновцы были отнюдь не бедняками, по среднероссийским меркам очень зажиточными хозяевами. Недаром большевики называли их кулацким движением. И подумывали, а не пора баром поделиться. Основания к этому были. Ведь в чем изначально суть дворянского землевладения? Дворянин получал поместье, а за это обязан был служить отечеству. Но еще с Петра III, то есть с середины XVIII века, дворянин мог служить, а мог и пить водочку в своей усадьбе. Причем видели это крестьяне чаще всего именно последних. Неудивительно, что к этим людям относились как к паразитам. Но вот не было в русском народе уважения к священной частной собственности. Так что восстания крестьян проходили регулярно. Но в 1905 году их число просто зашкалило. Всего за 1905 год было зарегистрировано 3228 крестьянских выступлений. За 1906 год – 2600. За 1907 год – 1337. И не стоит думать, что то был бессмысленно русский бунт, что крестьяне из тупой ненависти громили и поджигали помещичьи усадьбы. Не так все было. Совсем не так. Устраивая бунты, крестьяне очень четко осознавали свою цель. Цель была вытеснить помещиков, вынудить их убраться. При этом крестьянские выступления оказались неплохо организованными, хотя никаких революционеров, а уж тем более иностранных агентов или масонов там не было и в помине. Представьте себе японского шпиона, который в русской глубинке подбивает крестьян на бунт. Люди у нас всегда отличались способностью к самоорганизации. Обычно дело происходило следующим образом. Крестьяне из нескольких деревень, предварительно договорившись, собирались в каком-нибудь месте, а потом быстро и решительно проводили акцию. Изымали зерно, фураж и прочие припасы, грузили их на телеги и быстро исчезали. При этом нередко у крестьян загоди имели списки, как добычу распределять. Кстати, бывали случаи, когда мужики заранее давали знать помещику, чтобы тот исчез с горизонта. Вот что пишет тогдашний исследователь Шанин. «Крестьянские действия были в заметной степени упорядочены, что совсем не похоже на безумный разгул ненависти и вандализма, которые ожидали увидеть враги крестьян, как и те, кто превозносил крестьянскую жакерию». Примечание. Жакерия – крестьянское восстание, вспыхнувшее во Франции в 1358 году и продолжавшееся несколько лет. Причина та, что крестьяне, которые жили тогда очень невесело, были доведены до ручки столетней войной. Жакерия была действительно беспощадным и бессмысленным бунтом. Воставшие также продемонстрировали удивительное единство целей и средств. Если принимать во внимание отсутствие общепризнанных лидеров или идеологов, мощной существующей долгое время организации, единой общепринятой теории переустройства общества и общенациональной системы связи. Первоначально усадьбы не жгли, но потом вошли во вкус. По разным подсчетам за 1905-1907 годы в Европейской России было уничтожено от 3 до 4 тысяч дворянских усадеб, от 7 до 10% их общего количества. Причем, что интересно, по числу разгромленных помещичьих усадеб выделили саратовская, Самарское, тамбовская, курская, Киевское и Черниговское губернии. То есть далеко не самые бедные. При этом помещиков не убивали и даже обычно не били. Самым важным для нашей темы является следующее. Островить эту волну удалось лишь Столыпину с помощью чрезвычайных законов. И останавливали весело. Лавину крестьянских восстаний можно было остановить лишь двумя способами. Первый – каким-либо образом облегчить положение крестьян. Но российские власти оказались на это неспособны, а потому в 1917 году и кончили так бесславно. Второй способ – жестко пресечь беспорядки военной силы. И по всей Руси Великой на подавление двинулись карательные отряды. Действовали они предельно жестко.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 котором предписывалось буквально следующее. Арестованных не иметь и действовать беспощадно. Каждый дом, из которого будет произведен выстрел, уничтожать огнем или артиллерию. Жесткость мина поднять можно. Все это происходило сразу после ноябрьского вооруженного восстания. Другое дело, что господа гвардейские офицеры из карательных отрядов,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 был расстрелян машинист Ухтомский и еще 30 человек. В расстреле Ухтомского, если не ошибаюсь, участвовали солдаты и офицеры 9 роты под командой капитана Швецова. Как зовут Швецова, не помню. Из разговоров офицеров мне было известно, что особыми зверствами отличался оглоимов, адъютант одного из батальонов. Оглоимова зовут Сергей Петровича.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 27 ноября 1930 В деревню прибыл карательный отряд. Его командир, уланский ротмистер, приказал выдать зачинщиков. Когда его приказание не было выполнено, солдата схватили нескольких крестьян и повесили. Хотя двоих из них, братьев семёновых вообще не было в деревне во время разгрома усадьбы. После всех мужчин подвергли порки. Колосов, очевидец. Именно так во время Гражданской войны действовали белые. Опыт имелся. Пришедший на пост премьер-министра Петр Аркадьевич Столыпин понимал, что тот беспредел необходимо вводить какие-то рамки. 19 августа 1906 года Столыпин подписал указ о введении военно-полевых судов. Вообще-то указ должна была утвердить Государственная дума, но действовать он начал сразу же после подписания.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 В случае военно-полевого суда все было точно так же, только судей назначал командир полка, осуществлявшего карательную операцию на данной территории. Разница происходила из-за того, что часто на умиротворениях бросали части, прибывшие из других мест. Прежде всего гвардейские, которые не желали подчиняться местному начальству. Вот как оценивал деятельность этих структур один из современников,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 Приговоры выносились по старому доброму рецепту. Ты разберись и накажи, кого попало. Так бывает очень часто. Высшая власть может говорить, что хочет, а на местах действует, как считает нужным. Тем более, что в отличие от товарища Сталина, Николай II не брал на себя труд проверять, выполняется его распоряжение или нет. Напрашивается параллель со знаменитыми особыми тройками тридцатых годов. Мы нередко в этой книге столкнемся с тем, что большевики очень много позаимствовали из опыта предшественников. Но при ближайшем рассмотрении сравнение оказывается отнюдь не в пользу Столыпинских чрезвычайных судов. Не все знают, кто именно состоял в советских особых тройках. Так вот, в них входили следующие товарищи. Начальник управления НКВД данного района, первый секретарь партии и прокурор. То есть присутствовал юрист, человек, который знал законы и юридическую практику. Не стоит думать, что его присутствие было чисто формальным. Сегодня как-то не принято упоминать, что особые тройки нередко вносили и оправдательные приговоры. Примечание. Другое дело, что беспредел в 30-х годах было выше крыши, но это совсем иная тема.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 Военные – это люди совсем иной профессии, имеющие совершенно иную психологию. Они не только не знают законов, но и не имеют и не могут иметь опыта ведения следствия. А вот решительности у военных всегда много. Что же касается царских офицеров, там дело обстояло еще веселее. Ни в гимназиях, ни в военных училищах не преподавали общество или чего-либо вроде основ государства и права.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 По другим данным, эти числа равны 6193 и 2694 соответственно. Военно-полевыми судами более тысячи, до да без суда и следствия, по распоряжениям генерал-губернаторов, расстреляно 1172 человека. По сравнению с последующими событиями бурного XX века, не так уж и много. Но главный вопрос не в абсолютных цифрах, а в реакции общества на происходившее. А она оказалась очень бурной. Прежде всего, был сильно подорван престиж армии, что аукнулось в 1917 году. Но хуже оказалось иное. Шанин пишет, «Тем, кому в 1905 году было от 15 до 25 лет, В 1918 исполнилось, соответственно, от 28 до 38 лет. К этому времени многие уже успели отслужить в армии, стали главами дворов, то есть вошли в ядро общинного схода. Основными уроками, которые они вынесли из опыта революции 1905-1907 годов, были враждебность царизма к их основным требованиям – жестокость армии и власти – а также их собственная отчужденность от своих помещиков и городских средних классов. И когда в гражданскую войну приходили белые, заметим, с абсолютно теми же настроениями, крестьяне реагировали соответственно. Можно документально подтвердить эту сторону российской политической истории, просто перечислив самые стойкие части красных, решительные, беззаветно преданные и безжалостные отряды, даже когда они малочисленны, играют решающую роль в дне революции. Их список в России 1917 года как бы воскрешает список групп социальных и этнических, которые особенно пострадали от карательных экспедиций, ссылок и казни в ходе революции 1905-1907 годов. Перечень тех, против кого были направлены репрессии со стороны Белой армии, во многом обусловившее поражение белого дела, столь же показателен, как и состав Красной Армии, двух лагерей классовой ненависти и также явно вытекает из опыта революции 1905-1907 годов. Шанин. Кстати, программа действий была выработана крестьянами уже в первую русскую революцию. Вот что сказано в наказе схода деревни Куниловой Тверской губернии своим депутатам в Государственную Думу в 1906 году. Примечание. Составление наказов депутатам в период Первой Думы было очень популярной формой протеста крестьян. И если Государственная Дума не облегчит нас от злых врагов-помещиков, то придется нам, крестьянам, Сеть земледельческие орудия перековать на военные штыки и на другие военные орудия и напомнить 1812 год, в котором наши предки защищали свою родину от врагов французов, а нам от злых кровопийных помещиков, что и случилось в конце 1917 года. Стоит отметить, что у крестьянской общины был еще один враг – кулаки – Сегодня нам рассказывают, что, дескать, кулак – это просто работящий крестьянин, который вкалывал, когда другие на печи лежали. Возможно, так обстояло дело во времена коллективизации, но в предреволюционные годы ситуация была совсем иная. Термин «кулак» придумали не революционеры, а именно крестьяне еще в XIX веке. Имелся и синоним «мироед», то есть человек, заедающий общество. Кулаки – это представители сельской буржуазии. Сельским хозяйством они либо совсем не занимались, либо оно играло для них далеко не главную роль. И уж точно сами в поле кулаки не работали. Они занимались бизнесом. А какой в деревне может быть бизнес? На какой-нибудь лавочке или даже кабаке много денег не заработаешь. Хотя и эти заведения кулаки держали для вида. Главным же источником доходов было ростовщичество. А покажите мне народ, в котором любят ростовщиков. К примеру, махновцы, в большинстве весьма зажиточные и даже по украинским меркам крестьяне, очень серьезно воевали с кулаками, а те поддерживали белых. Кроме того, кулаки скупали земли у разорившихся помещиков. А крестьяне-то сами рассчитывали их рано или поздно получить. Так что трудно сказать, кого в деревне больше ненавидели, кулаков или помещиков. Другое дело, что и в гражданскую войну, и в коллективизацию коммунисты приклеивали этот ярлык кому хотели, именно потому, что ненависть к кулакам сохранилась в народе очень надолго.